Глава 9. Драконьи неприятности. У драконов не бывает неприятностей, только приключения. Как мне понравился служебный рейс. Мы взлетели, едва Браун дал разрешение, когда тучи над лесным окончательно рассеялись. Та же команда, которой не удалось улететь в отпуск из-за внезапного отравления Моргана и Делайлы, хоть и грозилась отомстить за сорванные выходные, оказалась очень компанейской и веселой. Я с удовольствием слушала полетные истории, сидя вместе с экипажем за чашечкой чая в салоне. И даже Дилайла прониклась и презирала меня чуть меньше. Всю дорогу, пока мы пересаживались с Берна, Снежного дракона, Трибьерна, пока я раскладывала горячие обеды и заполняла отчеты, не покидала чувство сожаления. Я бы многое отдала, чтобы работать в такой дружной команде, чтобы легко и с удовольствием хохотать над шутками капитана, подтрунивать над зрячим и чувствовать себя в надежных руках. То, как мужчины этого экипажа относились к единственной девушке-сопровождающей, меня ужасно восхищало. Увы, мне везло меньше. Мы, помня угрозы Златокрылова, не решались ссориться в открытую, но никто не хотел идти на компромиссы. За время полета мы не перекинулись даже словом, но хотя бы никто никому не делал гадости то хлеб. На меня вдруг навалилась куча работы перед полетом в океане нужно было прочесть целый ворох инструкций, правил, изучить их основные законы, чтобы ненароком ничего не нарушить и не спровоцировать международный скандал, прочесть правила высадки и регистрации пассажиров, список запрещенных к провозу предметов. Его надо будет озвучить во время полета трижды и получить новую форму. Этим и занялась, едва мы приземлились. Обычно после рейсов я без ног падаю в постель, но сегодня я пребывала в приятном возбуждении. Вряд ли что-то бы смогло испортить мне предвкушение интересного полета. Но Высший в очередной раз умудрился удивить. «Квейн!» раздалось из-под стойки, когда я протянула пропуск и выписку с приказом обеспечить команду Златокрылова формой. «Несса!» — ахнула я, узнав с заведующей отделом экипировки на плато давнюю знакомую. «Ты здесь, вот это да!» Мы вместе учились, только Несса ушла, поняв, что организации питания для Иеры слишком приземленное занятие. Крылатая уроженка Верхнего, города, затерянного высоко в облаках и парящего над землей. Она мечтала найти себя в мире моды, но, как и я, Несса рано уехала от родителей, не одобрявших тягу дочери к человеческому миру. Оплатить обучение на модельера ей было попросту некому, так что она училась сама». «И вот, нашла что-то по душе», — улыбнулась Несса. «Это не модный дом, но мне нравится. Я занимаюсь всей экипировкой, ремонтирую форму, сортирую, слежу за наличием. Остается куча свободного времени на учебу, а если летать на плато, работать вахтами, то еще и платят побольше. Здесь некуда тратить деньги, поэтому я почти накопила на первый курс. Еще пару лет и смогу взять заем. А ты как? Рада видеть, что идешь к мечте». «Есть часок поболтать в столовой?» Я посмотрела на часы. Джулиан с Морганом отправились пригонять дракона в столицу. Мы с Дилайлой для этого не были нужны. В номере меня ждала работа по рейсу в океаниум. Но он только завтра. «Почему бы и нет?» — улыбнулась я. «Но сначала выдай новую форму». «Она такая красивая!» мечтательно закатила глаза. «Синие платье, розовые шарфы и перчатки». «Ага, только как в этом?» Я смотрела наряд обслуживать пассажиров. Законы океаниума запрещают подчеркивать ноги. Обитатели подводного мира, русалки, тритоны, имеющие человеческую ипостаси и почему-то ужасно этого факта стесняющиеся. Поэтому все, кто попадает в их город, обязаны исключить подчеркивающие ноги вещи. Будь то короткие платья или юбки, традиционный силуэт из одежд отдаленно напоминал русалочий хвост. И хоть я восхитилась нарядом, так и не смогла избавиться от опасения, что непременно запнулся подол и полечу по проходу носом вперед, разбрасывая над пассажирами еду. "Стой!" вдруг осенило меня. "А у мужчин какая форма?" Насса захихикала и с гордостью продемонстрировала мне нечто, напоминающее ни не то платье, ни то плащ, под широкими полами скрывались брюки. К счастью, начальству не пришло в голову одеть в юбки и погонщиков но внешне это все же напоминало нечто вроде платья. «Джулиан всех убьет», — мрачно предвекла я. «И вряд ли это наденет. Мы снова рассоримся с океаниумом. Златокрылого уволят, у нас не будет капитана, меня снова переведут складывать курицу в косолетке. Умру несчастной и безработной». У Несса открылся от удивления рот. «Златокрылого? Постой, ты что, летаешь в команде мужа?» «Бывшего», — поправила я. Платье полетело в сторону. Потом заберешь, — отмахнулась приятельница. Я должна услышать эту историю сию же секунду. Когда я упоминала, что все драконьи авиалинии нас обсуждают, я не шутила. Джулиан интересовал буквально каждую свободную девушку в компании. Несса не была исключением. Но Иер Златокрылый любил, кажется, еще меньше, чем юных навязчивых девочек. Во всяком случае, совершенно оскорбительно отзывался, что не испытывает влечений к стрекозам и другим насекомым. Мы расположились в столовой, взяв по пирожному и чашке какао с корицей. За окном мне переставали падать огромные пушистые хлопья снега. Снежное плато показывало весь свой капризный непостоянный характер. «И ты пряталась в шкафу?» — Несса хохотала, когда я рассказывала о своем первом рабочем дне. «О, высший, вы прекрасны! Слушай!» Она вдруг посерьезнела и как-то странно на меня посмотрела. «А тебе не кажется подозрительным?» То, что я попала в команду Джулиана, или то, что пряталась у него в шкафу в кабинете от отца? То, что вы все, по странному совпадению, имеете на капитана зуб? Не знаю, я закусила губу. Просто подумай, какова вероятность, что в одну полетную команду попадут четыре человека, ненавидящие одного? Невысокая, но все объяснимо. Ну, Несса скептически сложила на груди руки». Джулиан грубый, резкий, любит издеваться и подшучивать над людьми. То, что ему попался именно зрячий, которого он доставал в академии, неудивительно. Он же доставал всех. Как-то папа по секрету сказал, что отец Золотокрылова не вылезал из кабинета ректора. Половина драконьих авиалиний его ненавидят по той же причине, что и Морган. В ненависти Дилайлы тоже нет ничего странного. У Джулиана была куча девушек. Он меняет их каждую неделю и многих бросает. Я сама упорно лезла в полетную команду, прекрасно зная, что добрая половина компании принадлежит семье бывшего мужа. «А следящий?» «Браун», — я задумалась. Браун определенно точил зуб на капитана. Имя Златокрылова не сходило с его языка на протяжении недолгого, но провального свидания. Но что именно Джулиан ему им сделал? Сам Златокрылый или не знал, или отлично скрывал. А Браун не спешил делиться — и вряд ли поделятся теперь, не найдя в моем лице союзника. Странно не то, что все они ненавидят Златокрылова. Странно то, что все они вынуждены с ним работать. В любой компании можно найти тех, кто друг друга не любит. Разошедшихся любовников, бывших друзей, соперничающих коллег. Но чтобы случайно каждый из членов небольшой команды в прошлом пострадал от действий капитана, носа покачал головой. Это странно, квин и помяни мое слово, совсем скоро история получит продолжение. Она воровато огляделась. «Может, сходим ко мне и выпьем? Немного зелья, исцеляющего душевные раны, не повредит. У тебя ведь выходной?» Я замешкалась. Не хотела пить перед важным полетом, но Несса была права, мне действительно дали остаток дня, чтобы отдохнуть. Приготовление, зубрежка, правила, инструкции будут завтра. Сегодня я вполне имела право посидеть с подругой. А еще из головы никак не выходили слова про навязчивую влюбленную девочку. Раздражали, бесили и в то же время больно жалили обидой. «Идем», — вздохнула я, «но только по бокалу». «Знаешь, почему я скучаю здесь, вдали от лесного?» «По эльфийскому вину?» «По хорошей компании, с которой можно весело посидеть за бокалом чая». «По хорошей компании», — я задумалась, вспоминая коллег, которых мы сегодня подвозили. Они, кажется, тоже планировали отсыпаться перед новым рейсом. «Пойдем, попробуем найти тебе хорошую компанию», — хмыкнула я. Несса просияла. Ночь обещала быть бессонной, но веселой. Команда живо поддержала предложение выпить. Правда, в крошечной комнатке Нессы мы бы не уместились. А в гостинице отдыхали другие команды. Наш голдеж им явно мешал, поэтому мы отправились в небольшой и, пожалуй, единственный на весь городок бар. Облюбовали самый большой столик, и мужчины вдруг оказались в окружении слегка нетрезвых девиц. Я старалась не флиртовать, а вот Несса отрывалась на всю катушку, и у них с сопровождающей почти развернулась борьба за мужское внимание. «Обязательно купи в океаниуме жемчуг, квин», — посоветовал капитан. «Он недорогой, но безумно красивый, всевозможных оттенков». «Везучий, сукин сын, этот золотокрылый!» — отхватил рейс в океане пробурчал зрячий. «Везучий?» — капитан хохотнул. быть ты владельцем драконьих авиалиний!» Тоже забрал бы себе жирные командировки и рыженькую сопровождающую на сдачу». Я помрачнела, приятная расслабленность мигом слетела вместе с хмелем. «Когда-нибудь уже этот стереотип о том, что сопровождающие спят с капитанами, исчезнет?» «Извини их», — заметила мой взгляд их коллега. «Мужики, когда выпьют, превращаются в дураков. Просто все знают, что Джулиану нравится рыжие и не могут удержаться от дурацких шуток». «Джулиану нравятся рыжие, Джулиану нравятся взрослые. Отлично, скоро придется завести специальный блокнот и записывать, потому что у него столько требований, что если однажды в мои обязанности начнет входить подбор любовниц для капитана, придется сверяться со списком». «Пожалуй, мне пора», — решила я и поднялась. «Спасибо за вечер, удачного вам полета завтра». «Ну вот, идиоты, обидели девчонку», — пробурчала Несса. «Может, посидишь еще?» «Не могу». Перед рейсом надо выучить несколько томов правил поведения в приличном русалочьем обществе. Конечно, меня вызвались проводить, и само собой собирались мы шумные и даже весело. В нагрузку нам выдали недопитую бутылку, так что обратный путь до служебной гостиницы был расслабленный и неторопливый. Благо ночь выдалась хоть и снежная, совершенно неветренная. Я любовалась паром изо рта, звездами... Особенно яркими на крайнем севере, мерцающим снегом и заснеженными каменными домиками. быть я богата, непременно купила бы домик на плато. Для тех периодов, когда хочется сбежать от всего мира в тишину и покой. Интересно, а здесь я бы чувствовала себя такой же одинокой, как дома? Освещать дома в условиях почти вечной ночи — дорогое дело». Кристаллы привозят из верхнего, и их стараются экономить, чтобы в случае непогоды, если дракон задержится или не прилетит вовсе, не остаться без света. Поэтому идти приходилось или на ощупь, мне, или при помощи собственной магии, тем, кто ею обладал. По темноте ходить было страшновато, но сегодня мне повезло, и путь освещали сразу несколько огоньков. Именно свет настражил нас на подступах к гостинице. Обычно в это время оставляли лишь фонарь входа, чтобы припозднившиеся гуляки не потерялись среди однообразных заснеженных улиц, но сегодня горели почти все окна первого этажа. А еще в гостинице царило непонятное оживление. Десятки людей в черно-красной форме драконьих авиалиний сновали туда-сюда, рассматривали карты, переговаривались, собирали и разбирали огромные рюкзаки. Среди всего хаоса я заметила растерянную Дилайлу и поспешила к ней. Что происходит? Что здесь делают отряды спасения? Что случилось?» «Сама до конца не понимаю. Меня подняли посреди ночи». Она осеклась. К нам спешила девушка с капитанскими нашивками на черно-красном утепленном костюме. «Красивая, очень серьезная». квин хрустальная?» — спросила она. «Да, это я. Что случилось?» «Где вы были?» «Гуляла с друзьями. У меня выходной, а что?» «Постарайтесь не отлучаться из гостиницы до особого распоряжения». «Почему это?» «У нас чрезвычайное происшествие. Мне нужно, чтобы члены команды Золотокрылова были доступны в любое время. Вы заметили что-то необычное в поведении погонщика или зрячего?» «Я с трудом подавила приступ паники. Нет, все было в порядке. Они упоминали об отклонении от маршрута?» «При мне нет, они просто пригоняли дракона. Капитаны зрячие были здоровы?» «Да что происходит, и кто вы такая?» «Капитан отряда спасения», — сухо ответила девушка. «Ваш погонщик и зрячий вылетели из Драконпорта в столицу, но так и не сели в положенное время. Связь с ними не работает. Как только рассветет, мы выдвинемся на поиски. Пожалуйста, оставайтесь в гостинице до особого распоряжения». «Но рассвет только через десять часов», — ахнула я. «Они же погибнут». «Есть правила, госпожа Хрустальная, и я им следую. Терять своих людей ради вашего капитана в мои планы не входит». Поиски начнутся на рассвете». «Будь осторожна, Дара», — вздохнула Дилайла. Впервые взгляд капитана потеплел. «Все будет в порядке, мам». «Мама?» — я повернулась к Дилайле. поиски поиске Джули она возглавляет его бывшая девушка, которую он жестоко бросил, и чья мать работает в его команде. Впору и впрямь поверить в проклятие или заговоры, Но я вовремя прикусила язык, потому что все это последнее, о чем следовало сейчас думать. Джулиан, возможно, погиб? Несмотря на явную холодность, которой меня облила Дара, мы с Дилайлой на удивление единодушно пришли к единственно возможному решению сели на диваны возле стойки регистрации стали ждать. Я чувствовала, как в груди бухает сердце, но даже не могла заставить себя пошевелиться, чтобы лечь или выпить воды. Наса сделала нам чаю, она едва сдерживала слезы. «Такое часто бывает?» — спросила она. Дилайла покачала головой. Полёт довольно безопасный, драконы ведь разумные существа. Мы составляем карты, стараемся учитывать погоду, ветер, другие маршруты, но в основном делаем это для их комфорта, а не для безопасности. Дракон с лёгкостью может уйти от столкновения или выйти из грозы. Пассажиры, конечно, будут кататься по кабине, как орешки в погремушке, зато все останутся живы, но... «Но», — выдохнула я, — «драконы живые существа, иногда им становится плохо». Иногда они попадают в слишком сильные бури, иногда на них охотятся. На плато давно вне закона охота на драконов, но есть племена, которым плевать на закон. На черном рынке шкура, рога и сердце дракона стоят баснословных денег. Маловероятно, чтобы они напали на рисового дракона вблизи столицы, но бывает всякое. Большая часть несчастных случаев с драконами приходится на плато. Мороз ветер, сильнейший враг в небе. Если их отнесло далеко от маршрута, или они и не нашли места, где приземлиться...» Она покачала головой. «Злота-крылый талантливый погонщик», — сказала Несса. «Он так просто не сдастся». «Не сдавайся, Джулиан», — подумала я. В гостинице царила бурная деятельность. Но она только раздражала, ведь никто не выдвигался на поиски. Спасатели изучали карты, делились на отряды, разрабатывали планы, раскладывали при рюкзакам снаряжение. Разумная часть меня понимала, что поиски в ночи на севере могут кончиться очень трагично, вот эмоциональная билась в истерике требовала действий. Я поняла, что не смогу просто сидеть и ждать, и направилась к Даре. «Я хочу помочь». Она хмуро на меня уставилась, всем видом выражая презрение. «И чем же ты собираешься помогать?» «Чем скажешь, любая помощь. Могу собирать рюкзаки вместе...» «Так», — Дара жестом заставила меня умолкнуть. «Вот что героиня. Мои люди — специально обученные ребята, жизнями которых я дорожу. Может, ты виртуозно складываешь рыбу и курицу в лоточки, может, филигранно наливаешь чаёк и кофеёк, но никогда в жизни я не доверю чужой жизни малообразованной прислуги, даже...» Дара внимательно на меня посмотрела. «Если она спит с владельцем компании?» «Я с ним не сплю, но Джулиан не чужой мне человек». И на курсах нас учили, что во время спасательных операций всегда не хватает рук. Тебя учили на курсах, а меня в академии. Рук действительно не хватает, но исключительно потому, что такие, как ты, мешают им заниматься делом. Если хочешь, чтобы я нашла твоего бывшего, то сядь и не отсвечивай. К твоему сведению, подобный энтузиазм во время поисков крайне подозрителен. Смотри, чтобы стража не заинтересовалась твоими отношениями с бывшим. «Что?» — охнула я только вовремя подскочившая Несса спасла нас от драки. Квин, тише. Да она не собирается его искать, он же ее бросил. Она даст им погибнуть, а потом скажет, что сделала все, что смогла. Да, она не убийца, сказала Делайла. Она действует по инструкции, не мешай ей, Квин. Да уж, конечно, ты первая будешь в восторге, если Джулиан вернется в мешке. Она устала покачала головой. Я, не святая, но никогда бы не пожелала капитану такой судьбы. «Да, я помню вас с кофейком у него на пороге. Скажешь, собирались пожелать ему доброго утра и поцеловать в лобик?» «Вообще-то мы приходили извиниться перед тобой за то, что так вышло с тем пассажиром, но...» Дилайла покраснела. «Не ожидали, что подействуют испорченные пирожные. Извиниться?» «На секунду я даже забыла о том, что страшно волнуюсь за Джулиана. Дилайла и Морган хотели извиниться. Я думала, кофе — очередная издевка» на худой конец акт протеста против капитанского произвола но почему ты ничего не сказала после зачем мы вряд ли уже будем друзьями тебе не нужны мои извинения как к капитану нужны тихо сказала я мне не нравится думать что ты сделал это специально не специально квин я не думала что он придет к черту обычно таким богатым мужчинам не нужно прибегать она осеклась А я криво усмехнулась. «Да, ты думала, мы договоримся полюбовно». Даже не хочу знать, откуда эта уверенность. Из личного опыта или насмотренности. Даже то, что Адилайла совершенно искренне посчитала меня девицей с гибкими принципами, не задело. «Дара его найдет. Она не убийца», — повторила она. И на протяжении долгих часов я отчаянно себя в этом убеждала. Время текло мучительно медленно. Прямо напротив висели несуразные резные часы, по которым с трудом можно было определить время. Цифры стерлись и покосились. Но я так буравила их взглядом, что вскоре понимала, который час с точностью до секунды. Отряды выдвинулись на поиски, едва посветлело небо. В гостинице воцарилась тишина. Несса после бессонной ночи, едва стоявшая на ногах, отправилась работать, а мы так и остались внизу, напряженно вслушиваясь в звуки снаружи надеясь услышать счастливое, полное облегчение голоса. Дилайла дремала, подперев рукой щуку, а я лежала, свернувшись клубочком, уткнувшись носом в спинку дивана, чтобы никто ненароком не увидел слез. Можно было молиться высшему или проклинать судьбу, но я просто прокручивала в голове наш последний разговор. Если бы Браун не зашел, если бы не прервал нас, мне не стоило уходить. Если последняя наша встреча кончится тем, как я позорно сбежала, испугавшись вдруг бывшего мужа, то вряд ли я когда-нибудь прощу себе трусость. Прощу, что не прикоснулась к нему, не узнала, собирается ли он меня поцеловать. Мысли беспорядочно прыгали, сменяясь одна другой, с каждым разом все более бредовой. Почему он бросил Дару? Красивая, яркая девчонка с крутой профессией, идеальная пара для талантливого погонщика. Я даже могу представить заголовки в газетах. Их на первых страницах. Рука об руку, выходящих из ресторации или спускающихся по главной лестнице драконьих авиалиний. Не рыжее пришло вдруг в голову. И вспомнился один эпизод из прошлой жизни. Свадебное путешествие — обязательный атрибут любого союза, особенно среди богатых семей. К счастью, в отличие от свадьбы, путешествие — личное время супругов, и они имеют право не превращать его в акт самолюбования. Можно отправиться на уединённый остров в океаниуме, куда запрещено соваться газетчикам и волю наслаждаться жизнью новобрачных. Что мы и сделали. Белоснежный песок и чистейшая тёплая розоватая вода, на закате играющая сотнями красок. Зелень, бескрайнее небо и сладкие освежающие коктейли. Тогда я ещё верила, что, возможно, всё как-то наладится». И свадьба, брачная ночь, все было ошибкой, а там, вдали от вездесущих сплетников опресса, Джулиан расслабится и даст нашему браку шанс. Мы остановились на крыльце симпатичного домика, ступеньки которого с одной стороны вели прямо в воду. Стайка мелких, любопытных рыбешек подплыла к самому краю, а на перила села ярко-голубая бабочка, которую Джулиан взял на ладонь. «Смотри, какая яркая!» — сказал он мне. Посадил на копну кудрей и хмыкнул тебе идет. Я почувствовала, как щекам приливает кровь. Рыже мыть от зеленый. Врут. Синий намного лучше. Потом он отвернулся и ушел. В отдельную комнату, любезно оставив мне ту, окна которой выходили на океаниум. А бабочка улетела. Воспоминание сменилось сном. В нем я сидела на берегу, глядя на идеальную водную гладь. Книжки из библиотеки валялись здесь же, а над ними, задумчиво склонив голову, нависал мой знакомый дракон. Потом он зубами подхватил меня за шкирку и куда-то понес. Висеть было неудобно и страшно, так что я старалась не шевелиться, а дракон куда-то меня нес и нес. И в тот момент, когда я почти выскользнула из его зубов, проснулась. Обнаружила, что и впрямь куда-то принеслась Вскочила и поняла, что заснула в номере гостиницы. А ещё что лежу, уткнувшись носом вовсе не в спинку дивана, а во что-то тёплое и знакомое. «Джулиан?» — ахнула я. «М, м ты же пропал!» У тебя в голосе звучит неуместное разочарование рыжая. Сначала я подумала, что это продолжается сон, но потом поняла, что ощущения слишком реальны. прикосновение запах, голос, приглушённый вои ветра. Я подскочила, как ужаленная, всмотрелась в златокрылого... Я окончательно осознала — это не сон, он здесь живой, с огромной ссадиной на скуле и забинтованной рукой, но живой. Я замерла, будто испугавшись, сама не знаю чего. Что он вдруг исчезнет? Что он на самом деле — это все же сон, пусть и такой реальный. Ты как? Я все проспала? Вы с Дилайлой мило прикорнули на диванчиках внизу. Я оценил заботу подчиненных, проявил капитанское великодушие, решил отнести вас по комнатам. Но Дилайла слишком тяжелая, не дотащил, бросил где-то на лестнице. Серьезно? Нет, конечно, я же не зверь. Не бросил, всего лишь аккуратно положил. Что у тебя с лицом? Что случилось? Где вы были? Что с Морганом? Вас нашла Дара? Ага, лениво зевнул золотокрылый. Гад, у меня так колотилось сердце, что я боялась отключиться прямо там, где сидела, а он демонстративно издевался. Что, ага? Что, Джулиан, да ты... Я не выдержала и всклипнула. Запоздала и облегчение накатила разрушительной волной. Опустив плечи, я даже не пыталась скрыть слезы, просто размазывала их по щекам. Должно быть, получилось неожиданно, потому что золотокрылый поднялся, осторожно меня обнял. и рыже, хватит реветь, все обошлось. Да что все? Да ничего, попали в метель отнесло с маршрута. Пришлось садиться прямо на скалы. С твоим дружком ничего не случилось, но сломал ногу в лесном поправят. А с лицом что? Так, легкий бриз пронес мимо дерева. А дракон? Джулиан помрачнел, и я все поняла по его глазам. Болезненно сжало сердце потерять дракона для погонщика, не заживающая рана в душе, один из самых страшных кошмаров, ужаснее которого лишь потерять пассажиров. Один погонщик как-то говорил, что во время опасных маневров молится высшему не о спасении А о том, что если пассажиры погибнут, не остаться в живых самому. Мне так жаль. Так бывает, Квинн. Работаем очень много лет, сотни. И за это время теряли и людей, и драконов. Иногда в наши тщательно рассчитанные планы врываются случайные обстоятельства, и происходят трагедии. На этот раз трагедия всего одна. Мы хотя бы были без пассажиров. Уже известно, чья вина? Браун дал неправильные сводки? Будет расследование. В сводках не было снежной бури, но иногда они возникают спонтанно. Если в предсказаниях погоды не обнаружится ничего подозрительного, то вины следящего нет. Это самая поганая часть работы. Понимать, что иногда никто не виноват. Ого, слабо улыбнулась я. Ты меня удивил. Тем, что выжил? Тем, что никого не убил. Я думала, если... Я закусила губу, едва не ляпнув, если вернешься. Когда ты вернёшься, здесь будут летать клочки по закоулочкам. Я устал, рыжая. Устал, замёрз и хочу спать. Ты тоже можешь. Завтрашний полёт, естественно, сорвался, мы вернёмся в лесной, а дальше будет видно. Волна эмоций схлынула, и я поняла, что от усталости меня даже немного подташнивает. На языке вертелись вопросы о том, почему золотокрылый принёс меня в свою комнату. Но, осмотревшись, я вдруг поняла, что мы лежим в моей... Представив, как утром к нам валится делегация расследований происшествий, я хихикнула. «Так, все-таки...» — сквозь сон спросила я. «Тебя нашла Дара?» «Меня не находят. Я сам прихожу. Спи не ревной На Дару я не претендую. Можешь забрать ее себе». Очень хотелось укусить гада, но я только осторожно, чтобы Джулиан не заметил, прижалась кончиком носа к его плечу. «Просто, чтобы не бояться, что и наш разговор мне приснился».